Глава 3. Платон Александрович. 8 августа 2065. Платон Александрович Дивонский сидел в здании КПП-Бюро на острове Котлин. Шел август 2065 года. Россияне совершили много прорывов за последние полвека, но победа над бюрократией в них не входила. Платона не пускали на территорию НИИ бюро имени Дивонского, потому что созданная им же система КАИСа-2 не распознала его генотип, служивший пропуском. Платон торчал на КПП, пил кофе с молодым ФСБшником, который вежливо за логоток задержал его. Они ждали прибытия заместителя Платона, чтобы тот подписал нужные бумаги, и руководители НИИ наконец-то пустили внутрь. Платон боролся с головной болью. Он мало что помнил. Амнезия после аварии создавала постоянное и навязчивое ощущение дежавю. Например, ФСБшник был до более знаком: это лопоухость, белая шевелюра, нос картошкой. Явно смущенный инцидентом, молодой человек и не знал, как себя вести с Платоном, что говорить и говорить ли. Делал вид, что наслаждается кофе и периодически пытался завести дежурную беседу. Как добрались, этот месяц, говорят, вообще без дождей будет. Столько молодых ученых прибыло. не передавал вам привет. А помните?» Платон вежливо кивал, но желания поддерживать смолток у него не было. Он даже не помнил имени ФСБшника, а тот знал о Платоне больше, чем сам Платон. То есть ФСБшники и так знали обо всех очень много, но что бы... Мысль опять убежала из головы. Это случалось часто. Словно читаешь книгу и натыкаешься на место с вырванной страницей. Платон помнил все прочитанные в юности книги по психологии, физике, программированию, шахматам почти дословно, но с трудом вспоминал свое имя и не сразу узнавал себя в зеркале. В одной из книг приводили принцип «здесь и сейчас» для концентрации внимания, гиперфокуса, принцип абсолютной осознанности. Отвлечься от всего, сосредоточиться на текущем моменте обстановки, почувствовать только то, что происходит. Для пущей эффективности. И сегодняшний Платон жил в таком постоянном гиберфокусе просто потому, что почти не помнил прошлого и от этого не знал будущего. Здесь и сейчас. Только это и оставалось. Экзистенциализм, как он есть. Но эффективностью не пахло. Мысли ворочались в сознании, как ржавая жернова, в голове словно была дырка, через которую утекали остатки разумного. Наконец приехал заместитель. Его имя крутилось в голове, как слово, которое знаешь... Ну никак не можешь вспомнить. Зайцев, Завьялов, Заманов, что-то такое. Мазаев, Арсений, представился заместитель. Черная рубашка, джинсы, спортивная стрижка, лет 50, ровесник. Саныч, ты правда не помнишь? А подкачался, помолодел. Арсений в шутку ударил Дивонского в плечо и пощупал бицепс. Дивонский вздрогнул. — Не помню, — признался Платон. — Простите. «Твой терапевт сказал, что когда-нибудь вспомнишь. Нагоним!» Мне он сказал, что я могу умереть от инсульта со дня на день. С вероятностью 50 на 50. Тю, сгущает!» Мне сказали, что вы мой лучший друг. «Уж смею надеяться!» Сказали, сегодня будете сопровождать меня на какой-то важной встрече. «Еще какой важной!» Арсений долго заполнял какие-то документы. ФСБшник спросил у него. «Почему пропуск-то не работает у Платона Александровича? Сбой!» «Какой сбой может быть у Каиса? Даже не говори вслух такое!» «Пропуска же по ДНК работают!» — ответил Мозаев. «Но не работает же!» «Это потому, что ДНК у Саныча слегка изменилась. «Почему?» «Почему, почему? Много будешь знать!» Мозаев улыбнулся, отдал документы пареньку и пригласил Платона проследовать на территорию. Железная дверь КПП отъехала, открывая дивный новый мир то, что находилось в бюро, свело бы с ума любого техногика и приверженца конспирологических теорий. «Сейчас экскурсия. Новая. Это хорошо забытое старое», — ободряющий сострил Мазаев. «В твоем случае очень хорошо забытое, но мы будем вспоминать». Две недели назад Платон попал в страшную дорожную аварию. Хирурги собрали его по кусочкам. Тело представляло собой подключенную к аппаратам жизнеобеспечения мозаику, истекающую мочой, сукровицей и желчью. Состояние было тяжелым, врачи прогнозировали десятки месяцев восстановления. Высшее звено бюро не могло позволить себе потерять ведущего специалиста на такое время. С разрешения супруги Кларди Вонской применили экспериментальную генную терапию, точнее целую группу новых методов и препаратов. Гены инженеры бюро словно с цепи сорвались и извлекли из-за лаборатории все свои проекты, независимо от того, на какой стадии испытания они находились. Карт-бланш на применении их на живом человеке так манил новыми грантами, что дышащий через ИВЛ кусок мяса, ранее бывший Дивонским, превратился в полигон и биологическую выставку достижений. Теломераза, модифицированные блокаторы миостатина от военных лабораторий, какие-то молекулярные шипероны, аденовирусы с новыми цепочками генов на борту. Заодно подшаманили микробиом там-сям, и это дало результат. Прошло две недели, а Платон был практически в добром здравии, в отличной физической форме. Сегодня он должен приступить к работе. «Где здесь туалет?» — первым делом спросил Платон, оказавшись за воротами КПП. Амнезия, к ужасному разочарованию владельцев бюро, делала стремительное выздоровление Дивонского бесполезным. Его блестящий ум был затуманен провалами в памяти, постоянной мигренью и депрессивным настроением. Сегодняшнюю встречу с главой Совета Бюро посвятили выработке стратегии того, что же делать дальше. Платон из контекста понял, что до аварии на нем висела какая-то особая задача, и ради ее выполнения руководство пойдет на все. Экспериментальная терапия была еще цветочками. Какие еще способы возрождения интеллектуальных способностей в голове Дивонского припасены у технократов? Платон вздрогнул от холодной воды из умывальника. Он стоял в туалете и смотрел в зеркало. Генная инженерия изменила его. Из отражения глазел не старый мужчина лет под 40, хотя самому Дивонскому исполнилось 52. два. Свет глаз изменился с зеленого на карий. Куда сочное раньше тело бугрилось мышцами, как у атлета, из-за чего невысокий платон казался тумбочкообразным. Из-за новой мышечной массы на платона не налезала прежняя одежда. Сборы на остров вышли стремительными, пришлось взять завалявшиеся старые вещи. И вот Дивонский стоял здесь, в потертых джинсах, коричневом заношенном свитере, растянутом на локтях и кожаной косухе из неформального студенческого прошлого. Косуха — это, как и многое другое, тогда донашивалась затученным старшим братом и была размером на три больше. Но сейчас она сидела как влетая, обритая врачами голова со шрамами от операций, сломанной подушкой безопасности нос. Интеллигентный ученый теперь больше напоминал вышибалу из провинциального ночного клуба. Даже взгляд из-за амнезии стал как будто телячьим, широко открытые глаза и вздернутые в каком-то удивлении брови. По сути, от прежнего Платона остались только сжатые в нитку тонкие губы, постоянно напряженная железтая шея, стиснутая угловатая челюсть и белая, не кровинки, кожа. До встречи оставался час. Мазаев провел экскурсию по бюро, вся территория скрывалась в чаще леса, за могучей стеной древнего форта, сложенной из каменных глыб. Стену оставили в историческом виде, настолько капитальной была эта постройка, Из современного добавили только наблюдательные бронированные вышки и здание контрольно-пропускного пункта. По периметру форта лес вырубили на 200 метров и забетонировали, чтобы прилегающая территория лучше просматривалась. Бюро состояло из административной части, научно-исследовательского института, дата-центра, завода по производству дронов и общежития. Площадь бывшего форта была небольшой, в 3-4 футбольных поля поэтому все постройки в бюро были многоэтажными, даже служебными, например, госпиталь или резервная подстанция. Издалека весь форт с высотками внутри напоминал стакан с карандашами. Администрация занимала множество кабинетов. Кабинет А, кабинет Б и так до кабинета Х. В них работали сотрудники ФСБ, небольшая команда контрразведчиков и хакерские группы. Хакеры защищали всю систему КАИСы и внутренние сети бюро от кибератак. ФСБшники разбирали инциденты, контрразведчики обрабатывали информацию об иностранных гражданах и съемке дронов с границ. Работа велась так. На материке, то есть по всей России, видеокамеры, дроны, прослушивающие устройства, кассы, оборудование операторов связи и интернета, все-все устройства, собирающие любую информацию, транслировали данные в дата-центр. Эта информация поступала на серверы через сеть дронов, на борту которых были передатчики. Такие же передатчики стояли на всех устройствах в стране. Сеть квадрокоптеров была децентрализована, от одного к другому информация передавалась мгновенно. Туча из дронов висела в воздухе над Финским заливом от материка до острова. Через нее потоком текла в дата-центр информация о том, что происходило с каждым гражданином. На материке дроны сновали над улицами, лишь изредка залетая в станции на крышах домов для подзарядки. Как пчелки, они подлетали к уличным банкоматам и статичным камерам, получали от них пыльцу из байтов и по цепочке из других дронов передавали в свой улей на Котлин. Всю сеть страховал резервный спутниковый канал, который нагружался разве что в очень плохую погоду, когда дроны прятались от ненасти. Дата-центр на Котлине был самым большим в Европе, 20 этажей высотой. На каждом этаже стояли тысячи серверов, и на каждом сервере крутилась нейронная сеть кирпичик глобального искусственного интеллекта КАИСА-2, названного в честь богини шахмат. Вся прибывающая информация растекалась по серверам и обрабатывалась. КАИСА-2 искала в этих данных все подозрительное и незаконное и формировала сигналы, которые затем поступали в кабинеты администрации. Сотрудники разбирали отчеты от КАИСА-2 и реагировали. В основном это были сообщения об эпидемиях, действиях террористических групп, взяточниках и намечавшихся митингах. Данные о криминале и правонарушениях КАИСА-2 распознавала сама и ретранслировала уже в органы правопорядка, ближайшие к инциденту. Также КАИСА-2 сама управляла сетью дронов. Научно-исследовательский институт совмещал в себе кафедры нескольких университетов, центры статистики, лаборатории, научно-производственное объединение и другие группы ученых и инженеров, а также медицинскую профессору. Вообще в России самые крупные исследования проводились в Сколково, Новосибирске, Дубне. Но ученые Скотлины имели доступ к озеру данных Каиса-2 и ее возможностям. Платон мало запомнил из того, что говорил Арсений, но восхитился проектом метавселенной наблюдения. Собираемая дронами видеоинформация поступала в удивительно подробную трехмерную модель. Можно было надеть шлем виртуальной реальности, оказаться в реальном времени в любой точке России и призраком бродить по улицам, заходить в подъезды, наблюдая и подслушивая. Арсений сказал, что совсем скоро метавселенную введут в эксплуатацию, и дружинники смогут работать полностью удаленно и еще лучше выявлять неблагонадежных элементов и плохие поступки, за которые можно понизить рейтинг. Напоследок Мазаев в очередной раз напомнил Платону, пристально глядя в глаза и тщательно, как для ребенка проговаривая каждое слово. Его зовут Платон Александрович Дивонский. Он занимается каисой с самого начала проекта, с 2030 года, с 17 лет. Он вундеркинд, в 15 лет уже имел степень доктора физико-математических наук и около десятка патентов в области искусственного интеллекта. С 2034 года возглавляет НИИ-бюро. В 2048 году, незадолго до релиза КАИС-2, НИИ присвоили его имя. «За то, что придумал, как разместить огнестрел в дроне», — добавил Мазаев. Платон и Арсений подошли к облицованному серой нержавейкой административному корпусу бюро, узкому блочному пеналу 12 этажей высотой. Миновали рамку металлоискателя на входе под хмурый взгляд толстого человека в черной рубашке, сидящего в застекленной будке, и тут же наткнулись на трех других. Нишников отвели в закуток с узкой дверью, где их тщательно обыскали. Платона сфотографировали, отсканировали сетчатку, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК и крови. Потом пришла строгая женщина в полицейской форме и заполнила пачку бумаг наконец вызывающий приступ клаустрофобии лифт, который спускался за ними целую вечность, отвез Девонского и Мозаева на шестой этаж. Пройдя по слабо освещенному коридору с блеклыми стенами, они остановились у ощерившейся свежемонтажной пеной металлической двери с табличкой «Директор оперативно-распорядительной службы Департамента наблюдения и информирования Кронштадтского района Резник В.Р.» Мазаев потянул ручку на себя, и они оказались в провонявшем линолеумом офисном кабинете с портретом какого-то чиновника напротив входа. За большим раскладным столом расположились три человека. Одного из них Платон узнал: это был его терапевт Борис. Второй невысокий, худощавый и безликий тип непонятного возраста. Должно быть, резник, раз сидит во главе стола в самом большом кресле и держит пульт от кондиционера в шерстяном сером пиджаке и с такими же серо-стальными глазами, не моргающими, смотрящими в упор из-за стекол маленьких очков. Резник был Платону смутно знаком, значит, он с ним точно взаимодействовал раньше. Интересно, как. А вот третьего человека Дивонский точно видел впервые. Жилистый высокий казах с гетерохромией, один глаз карий, другой голубой, чуть за 50, приятный, с острыми скулами, морщинками вокруг глаз и едва заметной ухмылкой. Когда они вошли, предполагаемый резник чересчур суетливо для высокого чина подскочил с кресла, стремительно подошел и начал трясти им руки и по собачьи заглядывать в глаза. Неприятный тип лезет слишком близко, нарушая личное пространство. От него отступаешь на шажок, а он снова подходит на тот же шажок. И голос высокий, дребезжащий, речь стремительная, настоящая тараторка. — Платон, Сеня, приветствую! — Наши блестящие умы — надежда и опора. Яйцоголовый, как говорит, а вы все равно не помните. Меня зовут Резник Владимир Романович. Я ваш огромный фанат, а в чем-то духовный наставник и сенсей. Это Боря Вайнштейн, врачеватель Платона. А это наш мистический Аркад Ли, заведующий кафедрой теологии и уфологии». Платон стрельнул глазами в сторону Мазаева с немым вопросом. «Какой-какой кафедрой?» Арсений едва заметно пожал плечами, показывая, что впервые слышит о ней. Вообще Мазеев, который всю экскурсию сыпал шутками и явно радовался обществу воскресшего Платона, в кабинете Резника как-то сдулся. А Резник словно не замечал Арсения и говорил только с Платоном. «У нас тут большая проблема. Горят сроки по разработке маркетингового шлюза данных. Вы, наверное, не помните, что отдельная проблема...» «Но это проект для нашей правящей партии, для Союза Нерушимых, и лично для...» Резник указал пальцем на портрет на стене. «Вы, Платон Александрович, вели данный проект, а сейчас к глубокому нашему прискорбию не можете, несмотря на все наши старания. Проблему нужно решать. Если у вас есть свои варианты, то мы их с искренней радостью рассмотрим. Если нет, то нам есть что предложить». Идею Платона Дивонского не было. Резник говорил и говорил... Тараторил и тараторил. Наверное, с полчаса. Лица всех присутствующих приобрели налет мученичества от перегрузки информацией. Но надо отдать должное. Владимир Романович кратко изложил огромный пласт истории последних месяцев. В голове Платона добавились недостающие кусочки пазла. Выходило, что и правда на Дивонском лежала большая задача создать канал данных для Минпромторга. Серверы дата-центра содержали информацию о покупках, предпочтениях, финансовом благополучии и истории потребительских поисков всех жителей России. Маркетинговый шлюз. Модуль Каиса 2 должен был структурировать эту информацию и отдавать наружу по подписке, вместе со сводными отчетами и системой рекомендаций по продвижению товаров и действиям на рынке. Так как ни одна внутренняя система ни одной торговой площадки не обладала такими мощностями – и полнотой данных, какими обладала Каиса-2, любой магазин, ритейлер, маркетплейс, да любая коммерческая организация отдали бы государству огромные деньги, только бы иметь к ней доступ. Платон почти закончил этот проект, но вот беда, попал в ДТП. Работал над проектом Дивонский практически в одиночку те немногие программисты и аналитики, которые ему в этом помогали, уже были опрошены людьми Резника, но их общие знания были фрагментарными и в единую картину не складывались. Наработок Платона нигде не было, их словно кто-то тщательно удалил. А нынешний восстановленный Дивонский мучился от амнезии и ничего не помнил. Борис сказал, что восстановить память медицинскими способами не получится, если она и восстановится, то сама по себе и непонятно когда. Дальше Резник начал нести откровенный бред, хотя люди в комнате, а это, среди прочих, опытный ученый Мозаев и медик Вайнштейн, которые должны быть по природе свои скептиками, относились к его словам, по-видимому, вполне серьезно. Или притворялись в угоду чину, кто знает. В общем, Платону предстояло вернуться на 30 лет в прошлое и отыскать записи о проекте, потому что идеи и даже большая часть реализации шлюза появились еще в 30-х годах. Но тогда проект не был поддержан партией равенства, решающей более насущные задачи, связанные с созданием наблюдения, проектом декриминализации и борьбой за власть, с образовавшимся в то время союзом нерушимых. Все силы тогдашнего бюро были брошены на укрепление фундамента этой политической пирамиды Маслоу, выживание режима и поддержку его реформ. Платон сначала в изумлении подумал, что уже изобрели машину времени, а может и телепортацию, или даже колонизировали какую-то планету, покорили космос. Сам Дивонский этого не помнил. Но ведь могли, поставили же его как-то на ноги с помощью генной инженерии, а это тот еще вызов для науки. А метавселенное наблюдение ⁇ технический шедевр. С другой стороны, вся эта бюрократия вокруг, все эти обшарпанные здания. Благоговение перед портретами политиков на стенах, люди, в разящих потом черных рубашках. Но ну, никак это не вязалось с образом футуристической России, по которой люди перемещаются на летающих автомобилях. И действительно, перемещение во времени предлагалось выполнить с помощью откровенной эзотерики через аномальную зону, обнаруженную кафедрой Ли. Кусочки мозаики снова начали выпадать из головы Дивонского. Далее слово Ли. Это было нудно. Даже тяжелее, чем монолог Резника. Аркад был одет, как какой-то экстрасенс, в обтягивающий черный халат до да колен. Черные длинные волосы были заплетены в толстую косу, виски немного тронуты сединой. И бижутерия. Кольца на каждом пальце, браслеты, ожерелье. Сверху халата был накинут бордовый жилет крупной вязки. Казах говорил низким, замогильным голосом, растягивая слова и коверкая их акцентом словно мантру читал. Многомировая интерпретация Хью Эверетта дала нам вдохновение, и мы рассматриваем мультифрактальную модель окружающей Вселенной. В голове Платона поднялась аура мигрени, большую часть смысла из речи Казаха он потерял уже на первых фразах, а тот говорил и говорил. Про тропинки фрактальных миров, про деревья времени что Вселенная строится по модели фрактального самоподобия по принципу развивающейся сложности, что мы тоже подобны Богу, если он есть, как тот же фрактал. «А что, если вся окружающая природа — это такой же искусственный интеллект, как и наш Каиса-2?» — вопрошал Ли, глядя сквозь присутствующих леденящим взором умалишенного. Словно прямо сейчас он видел те миры, про которые тут излагает. На секунду Платону показалось, что глаза казаха стали полностью белыми и даже начали светиться. Но тот моргнул, и вернулись нормальные глаза, голубой карий, и взгляд, мечущийся в поиске зависшего за глухими пластиковыми окнами кабинета НЛО. Конченый маркобес. Бюро уже полвека, Каиса-2 и ее предшественница Каиса перемалывают данные уже не первого поколения россиян. Всех загнали под колпак, вложили нереальное количество денег, и все это для того, чтобы такой персонаж тут стоял и вещал о всякой ересе. Тут, в обители науки и здравого смысла, кафедра уфологии? Серьезно? Платон негодовал. Казалось, что его без памяти привели сюда поиздеваться». Надежда на то, что физики обуздали время, и где-то за стенкой притаилась Тардис или Делорен, испарилась, и от этого болела голова и накатывала досада. Теория квантового сознания Пенроуза и Хомероффа Опты показали, что квантовая материя на некотором уровне течет как в будущее, так и в прошлое. Стрелу времени вот-вот опровергнут. Вселенная состоит из бесконечного количества фракталов. Еще в 20-х годах физики под руководством Рикарда Комина обнаружили фрактальную природу квантового материала. Аркад Лискороговорко выдавал слова и термины из области физики, которые вместе подводили к следующему. В Тверской области, где проживал Платон в 30-х годах, и где он проделал львиную долю работы над маркетинговым шлюзом, есть аномальная зона. Сандовский треугольник между тремя селами, где из испокон веков люди пропадают. Сандовский треугольник – предполагаемая аномальная зона в северной части Тверской области, в Сандовском районе между селами Тухани, Соболины и Сосновец. Свидетельства очевидцев говорят о том, что в этом районе останавливаются часы, наблюдаются сбои приборов, появляются неопознанные летающие объекты, а люди теряют ориентацию в пространстве и времени. Он такой аномальный, потому что в нем есть лесной массив, являющийся фрактальным природным объектом, поэтому там временная червоточина. Точных ее координат нет, но есть примерные. Платону нужно туда поехать, идти долго вдоль массива, и он попадет в прошлое, где сумеет поработать и восстановить свои труды, а может и память, и таким же образом вернуться. И все, легче легкого. Звучит как отличный план. Платон ушам своим не верил. Но тем удивительнее было, что остальные воспринимали бесноватого кафедры всерьез. Правда, они уже вряд ли улавливали его сигналы из космоса. Сначала из кабинета ушел Вайнштейн, сославшись на срочный вызов из госпиталя, потом Резник. «Вы тут погружайтесь. У меня параллельная встреча в переговорке». «И Арсений туда же». «Ой, да, у меня тоже встреча. Хорошего дня, коллеги». Дивонский остался с Ли наедине. Аркад поменялся на глазах, когда все вышли. Его шаманское неистовство вдруг выключилось, как будто актер закончил играть свою роль. Вновь проявился приветливый мужчина, и совсем даже не шизанутый. Он с улыбкой поблагодарил за внимание, дежурно поинтересовался, есть ли вопросы, и вернулся в свое кресло. Повисла неловкая пауза. Платон не хотел говорить ни о чем, для него это было какое-то представление, настолько гротескное, что просто в голове не укладывалось. «Платон Саныч, ты чего такой злой, а? Я что-то не то сказал?» — спросил Ли. «Аркад верно». «Напомните, пожалуйста, где вы учились, в какой вы сейчас должности?» — спросил Платон. «Доктор? Физмат? Теология?» Гнев Платона вдруг сменился на какой-то игривый сарказм, подсказывающий, что настоящему ученому на гуманитария не несолидно. Поэтому он решил говорить максимально вежливо и узнать подробности, а вось поднимет настроение. «Могу я посмотреть на научное обоснование вашей теории? Вы ее проверяли экспериментально?» «Пожалуйста, я хочу увидеть хоть какие-то цифры, что-то, что можно пощупать». «Извините, но мой скепсис несложно понять, я надеюсь. Я не очень соображаю в текущем состоянии. Вы помогли бы, если показали бы формулы и методологию?» «Нет формул, нет методологии строгой, Платон Саныч. А что есть? В разработке все». У Дивонского было на лице написано. Кто бы сомневался. «Платон Саныч, я понимаю, ты физик». «Я больше по прикладной математике». «Неважно. Я тоже когда-то давно по прикладной математике был. Ты, наверное, думаешь, что я бесноватый какой-то. Обскурант. Что представление тут устроил?» И в мыслях не было. «Но, по сути, так и есть, если честно. Дотаций на нашу кафедру от аппарата никаких. Не дают, Платон Саныч? Нам как жить, а?» «Так а что вы в физику-то полезли? Исследовали бы свое...» Платон скорчил рожу и, пародируя бабок в церкви, размашисто перекрестился. «Зря ты так, Платон Саныч. Я тебя, знаешь, как уважаю. Когда Владимир Романович на совете вопрос поднял о том, как память тебе вернуть, я сразу подорвался. Вот сразу. Теория-то наша еще в разработке. Слишком свежая». «Благодарю, конечно, но...» «Я скажу, Платон Саныч, вот физика не научилась за столько лет посылать людей назад во времени». «Ну, и мы не научились, тоже согласен, но шансы у нас. У паранаук есть, и Каиса-2 помогла твоя в этом. Мы программу написали, на Бигдате запускали, все пропажи людей за несколько сотен лет изучили, карты строили, а ведь за последние 40 лет данных вообще целое море». «И что Каиса-2 сказала уфологам?» а то и сказала, что невозможно ничего обсчитать. Если человек пропал тут, а возник где-то там, то это для нее баг какой-то или сбой. Никаких моделей и расчетов нет. Мы на кафедре вручную все данные сводили и построили карты аномальных зон, где люди пропадают или появляются. ездили, разговаривали с некоторыми даже. «Так может и правда сбой. Лично говорил с некоторыми ребятами, которые переместились. Рассказывали, как шли вдоль реки какой, или по лесу, и во времени проваливались натурально. «Столько пришельцев из прошлого, с ними говоришь и веришь им. Невозможно такое подделать, я честно говорю». «Может, это тоже уфологи?» <с> — ухмыльнулся Дивонский. «Вы там с ними не в желтых домах общались?» «Ну да, в психушках. Неважно. Мы вообще чего только не изучали» выигрыши в лотереи, длинные серии побед у букмекеров, даже фольклор подняли. Допустим, но откуда вся ваша терминология, всякие квантовые материи? Это схоластика в чистом виде. Вы вообще понимаете, что такое фракталы, что такое мультифракталы? Почти все природные объекты самоподобны. Вы говорите, в треугольнике Сандовском фрактальный массив лесной, так любая лесная граница фрактальная и береговая линия. Эти биофракталы их давно уже в играх используют для генерации. Зачем вы их за уши притягиваете-то? Латон Саныч, вот окажешься в прошлом, встретишь себя молодого и поверишь мне, скептицизм — это узость мышления. То есть про парадокс Полчинского и парадокс убитого дедушки вы тоже слышали? Слышал. Парадокс Полчинского – парадокс, предложенный американским физиком-теоретиком Джозефом Полчинским, использующий предположение о возможности путешествий во времени из теории относительности Эйнштейна. Парадокс описывает причинно-следственную петлю на примере бильярдного шара, который посылается во временную червоточину, и затем попадает на полсекунды назад, сталкиваясь со своей версией из прошлого и препятствуя ее вхождению в червоточину. Интересно, что в парадоксе используется физическое взаимодействие двух версий одного объекта, что не позволяет строить контргипотезы о мультивселенных. Парадокс убитого дедушки – логический парадокс, связанный с путешествиями во времени, описанный в 1993 году Натаниэлем Шахтером в рассказе «Неосторожный путешественник». Если человек вернется в прошлое и убьет своего дедушку, то не родятся ни его родители, ни он сам но тогда некому будет возвращаться в прошлое и убивать дедушку. Парадокс используется как доказательство невозможности путешествия во времени, но существует квантовое решение этого парадокса, согласно которому все события прошлого находятся в состоянии суперпозиции, так что действия путешественника во времени в прошлом не коснутся его настоящего. Также есть гипотеза, что факт путешествия в прошлое создает альтернативную линию времени. Аркад сидел покрасневший. Расстроенный. Непонятно, чего он ожидал, когда пришел сюда разглагольствовать, но козырь у него был, пусть и не научный, но чисто бюрократический. Платон Санч, ты не обижайся, но резнику идеи нашей кафедры нравится. Так что в Тверскую область ты поедешь. Уж извини, ничего страшного в этом нет. Развеешься, командировку оплатит, или у тебя есть другие идеи. Идей у Платона Дивонского не было. Платон вышел из администрации и в размышлениях направился в сторону НИИ. «Кафедра теологии и уфологии. Подумать только. Должно быть там в сотрудниках целый зоопарк мнимых нонконформистов. туда работать можно пойти только в двух случаях. Если до спазмов в кишках хочется быть модным и не таким, как все, или если мозгов не хватает для нормальной науки». Вот и трудятся там трохолявые панки, вечно зеленые хипстеры, да такие, как Аркад. Они мышники какие-нибудь? Наверное. Они думают, что кольцо в носу, шарф, вызывающий припадки у эпилептиков или посещение художественных курсов, возвышает их над серой массой и дарит оригинальность. А на самом деле это просто ханжество, лицемерие и позерство. Студент, который корпел над книгами и не покупал экзамены, служащий, получающий удовольствие от своей работы и делающий ее честно, поэт, художник, музыкант, любящий творчество в себе, а невозможность громко назвать свое призвание при незнакомках. Да просто человек с искренней улыбкой, не обиженный на всех и вся, пусть собирающий марки, но делающий это со страстью. Вот подлинные неформалы нашего времени, меньшинство, которое умирает». Все умирает. Да и Дивонский сам вон тоже таблетки ест горстями. Боря говорит, что Платона хватит инсульт без разжижающих кровь препаратов и еще целого списка медикаментов. Платон умрет, а такие, как Ли или Резник, будут жить. Несправедливо. Дивонский видел науку как безумного, но гениального композитора. Нельзя разобрать, что он пишет в нотной тетради. Трудно понять, как он настраивает инструмент. Но вот он откидывает фалды фрака, садится за рояль и начинает играть музыку, рвущую сердце. А теология и уфология представлялись Платону разве что сельскими балалайшниками. Платон пересек небольшой скверик и ощутил дежавю. Сегодняшний день подарил много августовского солнца, пробивающегося сквозь небольшие облачка и заливающего теплом уютный дворик Нии. Наверное, в воздухе сейчас должно было пахнуть свежестью, прошедшим час назад дождиком, но пахло сигаретным дымом. Сотрудники высыпали во двор, чтобы насладиться курением. Непохожее на обычное обиталище научных умов здание института завораживало своей красотой. Все современные учебные заведения с начала 30-х строились по типовому проекту – строгие панельки на манер советских хрущевок хотя как раз советские институты подчас имели очень оригинальные формы, монументальные сооружения, похожие на инопланетные корабли или храмы Майя. Жаль, что они канули в лету. Тем удивительнее, что здание НИИ имени Дивонского отличалось столь изысканной архитектурой, вобравшей в себя весь дух футуризма лучших советских архитекторов и их причудливых построек. Настоящий храм науки, пристанище, достойное гениев, похожих на человека, задумавшего эту безупречную конструкцию. В каком сне могут прийти такие плавные и выразительные линии фасада? В какой бригаде найдутся строители, способные так удачно воплотить задумку архитектора в жизнь, отшлифовав камень до идеально округлых форм? Кто бы знал? Большинство сотрудников и студентов, впервые увидев здание, тут же фотографировались во дворике на фоне удивительного фасада с резными образами великих математиков. Несмотря на то, что съемка была строго запрещена. Пожалуй, стоило стереть себе память, чтобы еще раз это увидеть. С Платоном здоровались все сначала присматривались, а потом узнавали и начинали сыпать приятными словами, протягивали руки. Настроение Дивонского улучшалось с каждым шагом. Через дворик с фонтанами, через мраморную входную группу, с вращающуюся вокруг своей оси пятиметровой дверью по дубовой лестнице на второй этаж. Платон вошел в свой залитый солнцем кабинет, светлый и уютный. На белом столе лежали хорошо зачитанные книги по физике и несколько ноутбуков разных годов выпуска, были разбросаны бумаги, пылилась кучка мобильных телефонов. На стеллажах валялись какие-то чипы, десятки разобранных дронов, кусочки магнитов, оптика, инструменты и снова телефоны. Даже печатная машинка затесалась. Тумбочка возле стола не закрывалась, вещи в нее были напиханы как попало. То ли это сам Платон не отличался аккуратностью, то ли люди резника обыскивали кабинет в поисках наработок по шлюзу. От этой мысли настроение сразу испортилось. «Пожалуй, найди они что-то, Платон до сих пор гнил бы в больнице». Планка настроения опустилась еще сильнее. Дивонский голосом скомандовал включить рабочее место. На стол спроецировалась клавиатура, Окна задернулись шторами блэкаут, кабинет погрузился во тьму. На стене скрытый проектор вывел изображение симпатичной, пусть и немолодой, светловолосой женщины, Клэр, любимая супруга, чья фотография служила фоном рабочего стола. Платон не помнил, как всем этим пользоваться, но тело подсказывало. Открылся почтовый клиент, сотни писем. Из них Платон выделил два. От Арката, недельной давности, когда Платон долеживал свое в больнице, и от Резника, пришедшее только что. В письме Резника был командировочный приказ отправляться в Тверскую область и проводить эксперимент. Послание вежливое, с ободряющими словами, но при этом само по себе ультимативное, словно резиновая киянка для плитки. Вроде мягкая, отдашь, мало не покажется. Сообщение от Арката было интереснее.